«Потому что тогда говорили бы, что я осудил его во имя правосудия, а дал ему сбежать из сострадания». «Ну а если бы он действительно убежал?» «Это было невозможно». «Невозможно?» «Да, я принял все меры». А в вашей светлости известно, кто эти четыре человека, замышлявшие спасти короля?» «Четверо французов, из которых двух прислала королева Генриетта к мужу, а двух Мазарини ко мне».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 Приведенный нами разговор подходил к концу, когда гремозг сквозь щель неплотно задернутой занавески увидал двух человек, в которых узнал по очереди Кромвеля и мордаунта Мы уже видели, какое впечатление произвело на друзей это открытие. Д'Артаньян первый пришел в себя. «Мардаунт!» — воскликнул он. «О, само небо передает его в наши руки!» «Да!» — подтвердил Портос. «Выломаем двери и нападем на него!» «Напротив!» — возразил Д'Артаньян. «Не будем ничего ломать, не будем шуметь!»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 И должно быть, подумал, что тут ему пришел конец, но он ошибся. Д'Артаньян протянул руку и отворил дверь. Они оба очутились в комнате, где десять минут тому назад молодой человек разговаривал с Кромвелем. Портос вошел за ними. Он снял лампу, горевшую в передней, и от нее зажег вторую лампу, стоявшую в комнате. Атос и Рамис вошли и заперли за собой двери на ключ. «Потрудитесь сесть», — обратился Д'Артаньян к молодому англичанину, придвигая ему стул.